Были смешные письма, то есть по-настоящему остроумные. Я не знал, что он умел так острочить. Были философские. Он писал о том, как радовался и как грустил о вещах, которые хотел сделать, но не сделал, и о вещах, которые сделал, но не хотел. А вам он разве не писал? Написал. О чём? Я не мог заставить себя прочесть. Несколько недель не мог.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 Короче говоря, не говорите короче, сказал я, потому что хоть мне и хотелось, чтобы он рассказывал о моём папе, а не о своём, мне так же хотелось, чтобы его рассказ длился как можно дольше, потому что я боялся конца. Он сказал: "Я его прочёл". Наверное, я ждал каких-то откровений, не знаю, сердитых слов или извинений, чтобы всё вдруг увидеть по-новому, но оно было скупым, просто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 Он мне понравился, думаю, он понял, как мне не просто расставаться с вещами. Опишите его, пожалуйста. Да я мало что помню. Пожалуйста. Он был высокий, наверное, метр 80, коричневые волосы в очках. Какие-то были очки с толстыми линзами. Во что он был одет? В костюм, кажется. В какой костюм? Серый, может быть. Точно. Он ходил на работу в сером костюме.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 Он заказал столик в её любимом ресторане, сказал, что собирается вывести её в свет. Смокинг. Что ещё он сказал? Что ещё он сказал? Хоть что-нибудь. У него был заразительный смех, это я помню. Он даже меня рассмешил своим смехом, мне это помогло. Что ещё? У него был намётанный глаз. Что это? Он знал, какую вещь искал, знал, что её нашёл. Правда, у него был запредельно намётанный глаз. Помню я, смотрел, как он держит вазу. Он поднял её на просвет и потом несколько раз повертел в руках. Я отметил, какой он внимательный. Он был жутко внимательный. Мне хотелось, чтобы он вспомнил и другие детали. типа расстёгнутые верхние пуговицы на папиной рубашке или как он пах бритьём или как насвистывал I am the walrus держал ли он Нью-Йорк Тайм под мышкой покусывал ли губы была ли у него в кармане красная ручка только вечером оставшись один в опустевшей квартире я прочёл отцовское письмо я прочёл про вазу я понял что предал его Ну разве нельзя было пойти в банк и сказать, что ключ потерялся? Я пошёл. Но там сказали, что сейфового отца не было. Я попросил посмотреть на моё имя, не было. И на имя матери не было, и на имя деда я растерялся. Неужели в банке вам ничем не могли помочь? Сочувствовали. Но всё упиралось в ключ.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 Я полчаса ходил за кем-то по Центральному парку, думал, это твой отец. Всё гадал, почему он так странно идёт зигзагами и всё время возвращается к одному и тому же месту, просто загадка. Почему вы к нему не подошли? В конце концов подошёл. И что? Я обознался, это был кто-то другой. Но вы спросили, почему он так странно шёл? Потерял что-то, хотел найти.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 Ты уверен? Я не то чтобы не хотел, я запредельно хотел, но боялся, что запутаюсь ещё больше. Он сказал: "Ты чего?" "Ничего. Ты в порядке?" Я хотел удержать слёзы внутри, но не смог. Он сказал: "Ну, прости, прости меня. Можно я вам расскажу то, чего ещё никому не рассказывал?" "Конечно."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 Я кивнул. И я не знал, что и нашёл и теперь перестану искать. Нашёл, и он не имеет отношения к папе. Нашёл, и отныне у меня на всю жизнь останутся гири на сердце. Лучше бы я его не находил. Думал, что найдёшь что-то другое. Да нет. Что же тогда? Я больше не смогу искать. Я увидел, что он не понял.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 Мы договорились на ночь четверга, который как раз выпадал на вторую годовщину папиной смерти, в чём мы увидели знак. Перед моим уходом он дал мне письмо. Что это? Он написал: "Стен отошёл за кофе, попросил тебе передать, если не успеет вернуться". От кого, Ану? Он пожал плечами и пошёл через дорогу. Уважаемый Оскар шёл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 Приятно представлять, что произойдёт, когда зёрна вашего воображения упадут в научную почву. Но, Оскар, образованные люди обращаются ко мне постоянно. В своём пятом письме вы спрашивали, что если я всю жизнь буду изобретать? Мне не даёт покоя этот вопрос. Я мечтал быть поэтом.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 Тени продолживаты, воздух прохладен и свеж. Вам ещё спать не меньше 5 часов, но мне почему-то кажется, что мы любим с этим чистым и божественным утром вместе. Ваш друг, Стивен Хокинг.